Глава двадцать седьмая. «Куда мы едем?» — задала я глупый вопрос. От волнения. Ведь совершенно не важно, куда везет меня Тарий для объяснений, а он точно собирался мне рассказать о чем-то важном, касавшемся только нас двоих. Все же мне не восемнадцать лет, чтобы этого не понимать. В одно красивое место. Я приезжаю туда в моменты, когда особенно сильно скучаю по дому. В темноте оно немного напоминает мой родной замок, — ответил дракон. Сегодня был очень насыщенный событиями день. Дома меня ждал Восятка, а завтра утром предстояло решить еще больше грандиозных задач. Однако у меня и мысли не возникло перенести романтическую поездку на более подходящее время. Я чувствовала, что наш разговор может перевернуть мою жизнь. И хоть до последнего боялась даже подумать о самом невероятном, оно произошло. Мы выехали за город, и совсем недалеко от него Тари остановил машину и привел меня на смотровую площадку — с нее открывался необычный вид на столицу ночные светила и фонари подсвечивали ее таким образом что создавалась иллюзия горной гряды из которой торчат шпили замка красиво я рада что скоро ты увидишь свой настоящий дом прошептала я а вот тут тари взял меня за руку развернул к себе лицом и признался не думаю что наша с ним встреча будет долгая арина ведь теперь мой дом там где ты «Великий Творец подарил мне огромное счастье встретить свою истинную пару здесь, на Татуме, а ей он подарил тут приемного сына, судьба которого мудро править великим владычеством. Я понимаю, что в ближайшие годы ты не сможешь отправиться со мной на Драгонион, поэтому останусь с тобой на Татуме». Мое сердце было готово выпрыгнуть из груди. Признание Тария звучало витиевато, но сомнений в искренности не вызывало. Он утверждал, что я его истинная пара. Что это и с чем это едят, я представляла смутно, но знала наверняка. Если бы я и согласилась создать снова семью, то только с мужчиной, для которого гарантированно буду единственной. А это и есть истинная пара. Волшебство. Я сглотнула сухим горлом и потерла грудь. «Тарий», — выдохнула хрипло, голос дрожал. «Я почти ничего не знаю про истинные пары, но я счастлива, что стала именно твоей половинкой». Мне сложно говорить о любви. Мы знаем друг друга несколько дней, а жизнь сделала меня скептиком и отучила доверять. Я не знаю, как сказать, как выразить мысли. Все, что я сейчас говорю, все не то. Я зажмурилась и закрыла лицо ладонями. Что я несу? Дракон мне признался в том, что я для него важнее родного мира, а я говорю, что никому не доверяю, хотя вообще другое имела в виду. Тихонько взвыла от досады. Атари рассмеялся и, шагнув ко мне, крепко обнял. Арина, я тебя без слов понимаю. Так у нас работает истинность. Ты хотела сказать, что готова меня принять и полюбить, но говорить об этом пока рано. Я убрала руки от лица и посмотрела дракону в глаза. Точнее и не скажешь, прошептала. Но можно и вообще ничего не говорить, и признаваться мне ни в чем не надо. Наша связь, безусловно. Ты потом сама это поймешь. Ну, я думаю, что поймешь. В смысле, ты во мне не уверен? Спросила он страженно. Я просто никогда не слышал, чтобы у дракона пара была другой расы. Возможно, такие случаи были, но о них широким массам неизвестно. Однако я даже думать не хочу, что истинная пара может существовать только у одного из этой пары». Я кивнула. Как ни странно, я снова поняла его и склонялась к тому, что, не будь он моим истинным, хрен бы я смогла так легко улавливать ход его мыслей. Особенно, когда после тяжелого дня голова совсем не варит. А еще мне было настолько комфортно в объятиях Тария, будто мы знакомы вечность. Давно забытое чувство безоговорочной любви, которое, чувствуешь в детстве от родителей, окутало меня как уютным одеялом. Думаю, нет никаких сомнений в том, что в нашем случае истинность работает с обеих сторон. Просто я пока не до конца разобралась во всех ее тонкостях. Созналась, пряча смущенную улыбку на груди Тария. «Можно я останусь ночевать в твоем доме? Я лягу в гостиной». «Мне сейчас физически сложно быть вдали от тебя», — спросил дракон виновато. Я обняла его и погладила по спине. «Можно. И даже не в гостиной. Тари, мне пятьдесят лет. Я не юная невинная дева. Прости, если надеялся на другое». Дракон рассмеялся и потянул меня к машине. Все это неважно. Что было до меня, не имеет никакого значения. Главное, что теперь ты моя и только моя». «Нет, ну надо же, как мне повезло». Отдам бывшему мужу квартиру в благодарность за то, что ушел, а Артему расцелую за то, что отправил в лес. Но, добравшись до уснувшего дома, мы тихонько прокрались в мою комнату и просто легли спать. Волшебная истинность что-то подсказала Тарию, и обняв меня со спины, как мягкую игрушку, он шепнул на ухо ⁇ Спи, ты устала. У нас еще вся жизнь впереди. Я его послушалась, и мгновенно улетела в страну грез. Не помню, когда последний раз спала так крепко и так хорошо высыпалась. Проснулась и успела сесть на кровати, когда в комнату заглянул Васятка. Увидел спящего дракона, перепугался и убежал. Я встала и пошла умываться и одеваться. Предстоял серьезный разговор с младшим сыном. Ему теперь нужно принять стария как отца. Нашла мальчишку в гостиной с румяной. Они сидели на диване, сложив руки на коленях, будто нашкодили, и пытались это скрыть. Ясно, что Васятка успел поделиться с гномочкой, увиденным в моей спальне. И они теперь вместе терялись в догадках, что бы это значило. Я улыбнулась и уселась в кресло. Ну что ж, дорогие мои, новостей у меня для всех много, но не буду вас томить и расскажу вам первым. Мы стареем торгулом истинная пара. Это значит, что будем мужем и женой. А значит, Васятка, у тебя теперь не только есть мама и брат, но и папа, — сообщила я. Папа-дракон? Ничего себе! — пискнул сын, но вроде бы не расстроена. А я вообще ничего не понимаю, что происходит? пробурчала румяна. Вернулись вчера без товара, баяну нечего нести. Ох, дорогая, боюсь, с контрабандой придется завязать. Сегодня поменяются не только наши жизни, но и жизни всего владычества. Надеюсь, в лучшую сторону. О чем ты таком страшном говоришь, госпожа моя дорогая, переполошилась гномочка. Сегодня Василев свернется в свой родной дом и займет трон. Ну а мы, как его единственная семья, «Переезжаем вместе с ним и будем во всем помогать», — успела я сказать, как коттедж ожил. Хлопнула входная дверь, раздался звонок в ворота. В гостиную вошел Тарий, а в коридоре раздались голоса орчат и топот взрослых орков. Явились мои помощники и Артем. А чушук прислал гонца с весточкой, что все готово. Орды готовы встать на защиту владыки, если потребуется. «Верхушка ордена тоже подтвердила, что окажет нам поддержку и доверила мне представительство на собрании аристократии Великого Владычества», — сообщил Артём. Все складывалось как нельзя лучше. Нам будто сами высшие силы благоволили. Мы позавтракали и все вместе поехали во дворец сообщать подданным правду и предъявлять настоящего владыку. Им ещё вчера выслали приглашение на прием. «Не волнуйся», — шепнул мне Тарий по дороге в тронный зал. «Я хорошо их знаю, ничего не будет. Все примут то, что мы им скажем». «Почему?» — не могла не спросить я. «Они слишком хорошо живут и не хотят ничего менять. Мы создали инертное общество потребителей. Устраивать революции им лень». «А как же требования предъявить владыку?» «Я видела в Вестнике небольшие демонстрации у ворот дворца». «Усомнилась я». Опять же, племянница-владычица не ленилась наводить суету и организовала выставку. Тари усмехнулся и покачал головой. «Думаешь, они с реформами или раз с предложениями?» «Нет, нет. Это те, кто хочет иномарку или что-то еще. Просители». Признаться, я сомневалась в словах Тария. Ведь так не бывает, чтобы вообще все жители владычества не имели амбиций. но... Собрание высшей аристократии прошло без сучка и задоринки. Однако на людей повлияли не орден попаданцев, не орда орков за городом и не драконы, а ключи на висках восятки. Как только подданные увидели отличительные знаки владык, упали перед мальчиком ниц и заверили в вечной преданности. «Что происходит? Неужели они так чтут рот владык?» Пробормотала я вопрос на ухо Шапире, и тогда Арчанка раскрыла мне глаза на одну простую истину. тари немного заблуждался. Дело тут было не в лени и инертности, а в здравом смысле. «Они же не идиоты, госпожа. Ключник — основа нашего благосостояния». «Если его не станет или он обидится так, что закроет все порталы, мы лишимся множества благ чужих цивилизаций», — пояснила мне мудрая Арчанка. «Ведь на нельзя налаживать свое производство, так что никто и никогда не станет поднимать бунт против Ключника. А вот хитростью влиять на мальчонку очень даже попробуют». «Но тут уж мы будем на чеку», — заверила я. А Васятка слез с трона и громко сказал, «Рад с вами со всеми познакомиться». «Но пока я маленький, со всеми вопросами обращайтесь к моей маме, папе или брату. До свидания, мне пора». И убежал из тронного зала через боковой вход в свои покои играть с хомёнком и харитой. Нам осталось лишь развести руками и еще некоторое время объяснять подданным, что для них ничего не изменится, а если и изменится, то плавно и безболезненно. Для меня все прошло не так легко, как вспоминалось позже. У меня мозг вскипел от обилия новых имен и лиц, но к обеду дворец опустел, и у нас осталось лишь одно важное дело — открыть дверь на Драгонион. Я разыскала Васятку, Они играли с орчатами в саду под присмотром Румяны и молодых орчанок и присела перед ним на корточки. «Сынок, давай попробуем сейчас открыть дверь в мир драконов. Если что, я постараюсь тебе помочь. Интересно попробовать, мам. Ты знаешь, что я могу строить порталы в любые комнаты и проходить в них без дверей? Я так уже за игрушками двора заходил». Я поджала губы и покачала головой. «Понятное дело, что ты можешь это делать, но очень прошу. Не надо, сынок. Среди придворных нашелся учитель, который преподавал еще прошлому владыке. Он с завтрашнего дня будет тебя учить. Я договорилась. Пообещай мне, что не будешь использовать дар бездумно. Обещаю», — заверил сынок и вложил свою ладошку в мою. Тарий ждал нас на крыльце и выглядел взволнованным. «Каждый раз испытываю душье, когда подхожу к двери домой». Мне кажется, я даже чувствую запах драгониона, поделился он. А мне передалось его волнение. Видимо, один из эффектов парной связи. Я схватила за руку и его тоже. Так мы и дошли до портального зала, держась за руки. А там, перед огромной дверью с тяжелыми засовами, колесиками и множеством крючков, нас уже ждали Артем Чушук, Кьерн, Алата, Грайф и Дарта, закованная в наручники и кандалы. Она выглядела безучастной ко всему. И я решила, что это не просто путы, а какие-то магические. Старалась не смотреть на драконицу. Неприятное зрелище. А Васятка вытащил свою руку из моей и побежал к двери, как будто она его притягивала. Положил на нее ладошки и прислонился щекой. «Оттуда как будто стучат и зовут!» — крикнул он взволнованно. «Я хочу ее открыть, но не знаю как». «Я один раз видел, как Владыка открывал проход», — шагнул к сыну Тарий. Он посылал свою магию в каждый из механизмов. «А как?» — не понял сын. «Помоги ему кровью!» — протянул Орк, указывая на меня своей клюкой. Я кивнула, вытащила из кармана ручку шприц и, подойдя к двери, уколола палец, окропила дверь, приказывая поддаться восятке, и обернулась к нему. «Сынок, пускай свои иголочки во все замки! Может, так получится?» — сказала с надеждой. Тари поспешил подхватить восятку на руки и поднести к тем, что находились высоко — И вскоре дело пошло. Дверь застонала, заходила ходуном, вспыхнула красным светом, заставив нас отскочить, и начала со скрипом открываться. Все затаили дыхание и боялись шевелиться, пока проход на Драгонион не открылся полностью. Я не знала, как мир драконов выглядел в этом месте раньше, но по рычанию друзей Тария и по его окаменевшей фигуре поняла, что не так, как сейчас. Наверняка там не полыхало пламенем неба и не сыпался с него крупный град и молнии не били в землю так часто. «Она впустила к вам в мир хаос», — обличительно пророкотал чушук, ткнув клюкой в дарту. «Нужна наша помощь!» И все драконы почему-то посмотрели на Тария. «Да, веди в портал Орду», — тяжело бросил он, поставил на пол в шагнул ко мне и, проникновенно посмотрев в глаза, сказал. «Я должен уйти, чтобы восстановить порядок, Арина. Жди меня здесь, я скоро вернусь», — и забежал в портал. Я видела, как он увернулся от молнии, расставил руки, оттолкнулся и... Вверх стремительно взмыл темно-фиолетовый дракон. За Тарьем ринулся Кьерн, за ним Алата и Грайв. Они тоже взлетали в небо драконами и стремительно неслись на небесное пламя, а мы остались стоять и вглядываться в происходящее. Все, кроме Дарты. Эту драконицу даже катастрофа ее мира не проняла. «И сколько ждать?» — спросил Артем. «Дверь, может, пока закроем? Вдруг что-то нехорошее залетит?» «Погоди, закрывать. Сначала пройдет Орда, а потом можно будет». «Не думаю, что мы быстро там управимся», — проворчал Чушук. А я в этот момент осознала всю глубину своего чувства к Тарию, которое он называл истинностью. Я верила в него и знала, что он ко мне обязательно вернется, но не была готова закрыть дверь и даже отойти от нее. «Нет, закрывать дверь не станем. Я буду тут столько, сколько потребуется», — решительно заявила и проколола себе сразу три пальца. Дошла к двери и прочертила у порога линию кровью, проговаривая про себя. Враг к нам не пройдет. Что ты делаешь, мам? спросил Артем настороженно. Защищаю татум, ответила старшему сыну и попросила. Пригляди за Васяткой, ему обедать пора и спать, а мне пусть принесут сюда кресло. Пока Тари не вернется, я никуда не уйду. Видимо, я была очень убедительной, потому что спорить Артем со мной не стал. Он увел восятку, а вскоре пришла румяна с хмырем и Хари которые принесли не только кресло, но и столик, и плец с подушкой и даже еду, как будто знали, что мне в ожидании своего истинного придется просидеть у этой двери долгих три дня.